Он все собирался убрать эту дрянь и заказать звонок с более приятным звуком. Но каждый раз ему жалко было тратиться. А теперь, — подумал он вдруг и захихикал при этой мысли, — теперь ему было все равно. Он продаст назойливое дребезжание вместе с домом. Пусть по этому поводу злится его преемник. Звонок задребезжал снова. Бальди не прислушался. Шинье, конечно, уже ушел из лавки.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 «Что тебе надо?» «Меня прислал мэтр Грималь. Я принес козловую кожу», — сказала фигура и подошла ближе и протянула бальдини согнутую в локте руку, на которой висело несколько сложенных в стопку кож. В свете свечи бальдини увидел лицо мальчика с боязливо настороженными глазами. Его поза была склоненной. Казалось, он прячется за своей вытянутой рукой, как человек, ожидающий побоев. Это был Гриной. «Козловые кожи!» — Бальдини вспомнил. Несколько дней назад он сделал заказ у Грималя. Тончайшая, мягчайшая лайка для Бивара графа Веромона. По пятнадцать франков кусок. Но теперь...